Голова 30 чистая. Вдруг прилетел. Утро ознаменовалось квошением под моим боком. Лениво открыв один глаз, увидел свернувшийся, замёрзший клубок в розовой пижаме. Камилла напросилась переночевать в мою комнату. Под её восторженным щебетом ночью я прекрасно уснула. И видимо, во сне стена уснела с неё одеяло. По привычке заворачивалась в плотный кокон, выпутавшись укрыло омеку, а сама взяла в руки старинную книгу. и открыл ее на странице с присягой верности голове клана. Сегодня вечером Дерек Маккартер официально признает меня своей дочерью и примет в клан. Чем-то на душе было неспокойно, и в этот раз это состояние не было связано с моим Альфой. Я опять называла Эдварда своим. Это уже входит в привычку. Меня мучила совесть, которая запоздала нашептывал, что мама и папа... Чордж, Шарк. Всё-таки они имеют право знать о том, что скоро случится в моей жизни. Я всё равно считаю Джорджа своим отцом, несмотря ни на что. Он был им почти 25 лет моей жизни. Конечно, такого духовного единства, как установилось у меня с Дерком, считай с первой минуты общения, не было. Но это не отменяет того, что Джордж прекрасный отец. А От тяжёлых мыслей меня отвлёк звук летящего вертолёта. И кто пожаловал в такой ранний Камила сонно приоткрыла глаза и потянулась в постели, как кошка. «Привет, Александра!» Достаточно бодро поздоровалась она. «Можно, Лекса?» Постоянно слышать свое полное имя было непривычно. «А я Ками. Приятно познакомиться!» Она, дурашливо встала на кровати и, растянув пижамные штанишки в сторону, присела в реверансе, чем вызвала мою улыбку. «Дерек сказал, что ты можешь помочь мне с гардеробом». как бы ни вначай спросил у её и увидел в её сину фанатически блеск в глазах такой азартно-сторожу. На что я подписалась? Да! От громких хлопков в ладоши я поморщилась. Всё-таки Камил слишком шумная. Я знаю, куда мы отправимся. Горяцозно спрыгнув с кровати, она крадучись приблизилась ко мне. Я с интересом смотрела за еёwidetilde движениями. Породу кошачьих никак не скроешь, будь ты хоть альфа, хоть омега. Мы купим всё, что нам нужно, а потом сходим в кафе и поедим мороженое. А ещё мы можем покататься на аттракционах. Ей люблю что-то такое быстрое и крутящееся. Она на пятки повернулась вокруг своей оси и с довольной мордашкой уставилась на меня. Её непоседливость порой убивала. Хотя 20 лет это ещё слишком мало, особенно для Омеги. Альфа созревает быстрее, и это объяснимо. Так заложено природой и спокоем веков. Альфы с молодых как те и защитники. Омеги же, опекаемые. А я люблю скорость, люблю свой Уноша. Это мой мотоцикл. Кстати, друг должен привезти мне его сюда. Ты увидишь, какой он красавец. Камилла изменилась в лице. Если бы я так пристально её не изучала, то и не заметила бы, как задрожала нижняя губа и как она её прикусила, сдерживаясь, но всё равно спросила: "Итан Эванс приедет сюда? Он самый, мистер Зануда собственной персоной?" Задорно отрекомендовал друга и пояснил, что призывал его так за то, что порой он бывает очень упрямым и слишком правильным. Разве это плохо следовать правилам? Вопрос был задан в лоб. Нет, не плохо. Но на то они и правила, чтобы в них были исключения. Порой очень полезно поступать так, как от тебя не ждут. На хорошем комличке появилась лёгкая грусть. По правилам только родители могут решать, за кого мне выходить замуж. Камил замолчал, с большим интересом рассматривая что-то у себя под ногами. Даже я заинтересованно уставилась туда. Но ничего, кроме разводов на мягком длинноворстом ковре, не увидела. Слово замуж каким-то эхом разносилось в голове, сопоставив смену настроения Амешки и напоминание о необходимости выходить замуж за нелюбимую, поспешила её успокоить. Хотя мне казалось, что отец ей всё объяснил ещё в самолёте. Можь не переживай. Подбадривающе начала своя речь. Договор с Блэквудом тебя больше не касается. Так что есть вероятность, что если встретишь пару, то изменять можно не придётся. Тайком убегая к любовнику. А какой он? Итон. Раззвучал грубкий вопрос, и до меня стало доходить, что за вопросом скрывается не праздное любопытство, а не шуточный интерес. Итон? Я призадумалась. Что такого можно же сказать о друге и косноязычно смогла его охарактеризовать? Он хороший. Та, которой он должен сделать предложение, будет с ним счастлива. Он неисправимый романтик. Представляешь, он до сих пор не отчаялся и ищет свою истинную пару по всему свету. Чем больше я рассказываю, тем счастливее становилось лицо сестры. Перед глазами всплыла картинка нашей случайной встречи в аэропорту. И то, как Камила принюхивалась к Итану. Воспоминание о встрече и то, как ласково друг разговаривала с незнакомой девушкой, натолкнула на одну мысль. «Уж не пара ли они?» «Он тебе понравился?» Прямо спросила и отметила, как яркий румяне заливает щеки омешки. «У-ку», промычала она и отвернулась, пряча от меня лицо. «Я обязательно тебя с ним познакомлю, вы сходите куда-нибудь поесть мороженое. Хотя я должна тебя предупредить, и это насчет от суткаешка». Утроне посиделок пришёл конец. В дверь постучали, и не дожидаясь разрешения, она широко открылась, являя взору недовольного Дерка. Камилла, ты почему у себя не ночевала? Я я это я попросил её зайти ко мне. Сразу же прервала возможные оправдания девушки. Мы же защитницы. Одобрение от своей животной половины почувствовала сразу, стоило только сказать вслух. Мы заболтались и уснули в кровати. Александра Приводи себя в порядок, и спускайся в столовую. Твой друг прилетел. Удачно, к завтраку. Уже иду. Одозвалась и направилась в ванную комнату приводить себя в порядок. Собственно говоря, особого выбора в одежде у меня не было, только то, в чём приехала. Поэтому побыстрому закончила с водными процедурами, надела вещи, покинула себя в отражении зеркала с недовольным взглядом и спустилась в большую столовую. Как пройти к ней, мне указал мистер Варс. Где-то на половине пути в предполагаемом направлении я ориентировался по запахам. Он бесшумно тенью вынырнул из неприметного бокового коридора, частично скрытого чередной статуей. Скульптор в этот раз изобразил полутрансформировавшегося оборотня. Гибкому кошачьему телу была приделана вполне человеческая женская голова с прямыми волосами, обрамляющими лицо с двух сторон. На шее был надет ожерелье филигранной работы с большим лунным камнем. Раскусы и кошачьи глаза смотрели прямо перед собой. Стою притормозить и вглядеться, как создавалось ощущение повыущего настороженного взгляда. Мисс Александра, доброго здравия. Мужчина в полупоклоне поприветствовал меня. Как спалось на новом месте? Скорее не спалось, мистер Ларсон. Но благодарю за участие. Кстати, я утром уже прочитал нужный параграф. Экзаменовать будете? С лёгким сарказмом задала последний вопрос. Но он лишь энергично кивнул и произнес воистину убийственную фразу. «Буду. Я подготовил вам тесты по пройденному вчера материалу». В первую минуту я молча переваривала услышанное и пыталась найти на невозмутимом лице признаки того, что он шутит. Но, как оказалось, нет. Он с гордостью продемонстрировал подготовленные вопросы с некоторыми вариантами ответа в планшете. «Ого! Вот это подход!» «Вы так серьезно отнеслись к поручению Дерека?» «Мистера Маккартера». Дату шли его поправил он и с гордостью выпятил в палую грудь. «Глава знает, что на меня можно положиться в любом задании. Тем более в таком ответственном. Хотя это самая простая часть подготовки к ритуалу». «Кому простая, кому и не очень». Воршливо подумал, но промолчал. «Запомните даты и имена, какую политику вел тот или иной глава, в каком сражении участвовал». Было достаточно сложно. Вам очень повезло, что вас принимают в наш клан. Не каждый удостоивается такой чести. Вы же жили всё это время вне какого-либо клана? Помощник увидел мой кивок и продолжил размеренно шагать рядом. Мы практически не принимаем таких обортней. А чем мы хуже? Его слова были для меня обидными. Никогда не считал себя или кого-либо из окружения обортнем второго сорта. «Вам тяжело следовать правилам, вы более...» Слово не подбиралось, и он, подняв руку, щелкнул пальцами. «Независимо. Я не говорю, что это плохо». Ларсон сразу пошел на попятную, видя, как нахмурились мои брови. «Вы можете не привыкнуть к порядку». Под такую беседу мы и пришли в обеденный зал. В центре стоял длинный сервировочный стол, и было достаточно многолюдно. Пробежавшись взглядом по присутствующим, насчитал 11 оброждений. И это ещё не все, так как отсутствовали сам Дерек по тридцати и ками. Немного в стороне от основной массы мужчин стоял Итан. Привычное кольцо мании прессы и поклонников, которые и шагу не дают ступить, чтобы не тронуть соблазнительного путешественника. Итан спокойно наблюдал за разговаривающими. Стоило мне войти, как напускная небрежность друга исчезла, и он стремительно пересёк зал по диагонали и обнял меня за плечи. Деликатное покашливание за спиной просигнализировало, что у нашей дружеской встречи появились новые свидетели. За спиной стоял отец вместе с патрицией и Камиллой. "Идёмте к столу", достаточно громко сказал Дерек. По ходу дела он взял меня за руку и повёл за собой. Что к чему я не знала, да и гадать желаний не было, поэтому просто следовала за ним. Отец остановился в главе стола и молча наблюдал, как рассаживаются овердни. Скорее всего, каждый из них не просто так занимал то или иное место. В этом должна была быть логика, а точнее, строгий иерархический порядок. В зале чувствовалось такое скопление альфа-силы, что Омеги выглядели раздавленными. Обе шли, прижавшись боком друг к другу и втянув голову в плечи. Пальцы Камилы подрагивали. Патриция нервно поправляла волосы. Мне даже стало их жаль. Зачем подвергать такому прессингу слабых? Скопление двадцати альф могу причинить им достаточный вред. Итан шёл следом за Камиллой и выглядел каким-то раздражённым. Крылья и носы нервно подрагивали. Одна рука была засунута в карман джинсов, и было чётко видно, что он жмёл её в кулак. Омеги остановились у противопожарного торца става. Сначала села Патриция, а Камилле помог сесть Итан, который галантно отодвинул ей стул справа от Патриции. Последнее незанятое место оказалось напротив моей сестры. Туда ты и направился, Итан. Когда все расселись, притихли и повернули головы в нашу с отцом сторону, Дерек Макарта, глава клана, заговорил: "Всю так же не выпуская мою ладонь из своей большой руки, сегодня, согласно древнему ритуалу, хочу представить вам моего первенца, Альфу. Имя ей дано Александра, ночью, когда на небосводе зажжётся око белой волчицы". Она примет имя рода Макартовых. Я созвал вас, чтобы вы стали свидетелями воли Белой Волчицы и донесли весть об этом членам клана на их территории, где вы являетесь моими глазами, ушами, нюхом и голосом. Альфы, кто с недоумением, кто с любопытством, а кто с долей враждебности смотрели на меня. Многие инстинктивно выплеснули силу, пытаясь подавить мою. Но рука Цасу уже у якоря. Я прочно держался на ногах и чувствовал, как наши с ним силы выступают единым защитным фронтом. Мой сил было в разы меньше, учитывая то, что я ежесекундно удерживал себя от принятия метки, старался экранироваться от выматывающего зова моей пары и не поддавалась нарастающей тревоге за него. Последние несколько часов тревога усилилась, и как вампир высасывал из меня последние крохи душевного равновесия. Почувствовав, как меня проверяют на слабо, хищно улыбнулась. Моя пантера смотрела на всех с превосходством. Она чувствовала поддержку зверя нашего отца. — Не стоит, — холодно продолжал Дерек, чуть сильнее пожимая мои пальцы. — Играть с силой Альфы. Мы здесь не одни, с нами Омеги. Слова отца в измеле действия и напряжение, царившее в воздухе, спало. Омеги облегченно вздохнули. Отец выпустил мою ладонь, и я остро почувствовал, что лишился его родного тепла, которое обволакивало и дарило комфорт во враждебной среде. Моя пантера никуда не уходила и всё так же оставаясь в полушаге от оборота, но была монументально спокойна и серьёзна. Никакой детскости и игривости в ней не наблюдалось. Я тоже смотрел на собравшихся уверенно и прямо, заставив ни одного обортня отвести от меня взгляд. Чёткое чувство превосходства поднималось из глубины души, только сознание немного осаждало, напоминая, что я не в форме для открытого противостояния. Завтрак прошел практически в общем молчании. Только звон приборов и да деликатные вопросы, касающиеся блюд на столе, разбавляли тишину. Отец справился первым. Выждал, пока я доем и тронул меня за руку, указал глазами на дверь. Глава клана Макарта же поднялся за стола, и все, как по команде, прекратили есть. Более не обращая ни на кого внимания, он покинул столовую. Я последовал за ним. По пути к нам подошёл мистер Ларсон, который не присутствовал на завтраке. Не тот у него статус, чтобы сидеть за одним столом с семьёй главы и уполномоченными представителями, альфами, которые занимали наиболее высокие посты в клане. Итан Видимо, он достоился чести сидеть за этим столом только потому, что был моим гостем. Приготовь вертолет для девочек. Сейчас приведи парня ко мне в кабинет. Отец на ходу бросал задание своему помощнику. На завтра подготовь мой самолет. Летим в клан Блэквудов.